Моё мнение, если позволите откровенно высказать, лучше бы развязаться с ней, и чем скорее, тем лучше. То есть как это, спросила Серафима. Да просто возвратите её родным и конец. Вот-вот, в одно слово перебил владыка. И я ведь говорю то же самое. Шутко ли сказать, из-за какой-то девчонки и вдруг такое ужасное побоище. «Да Бог с ней и совсем!» «Этого я сделать не могу», — решительно и твердо отказала игуменья. «Почему же, собственно, что вас останавливает?» «Именно это побоище», — пояснила она. «Выдать им ее теперь, подумайте, что ее ожидает, когда все так озлоблены против нее». «Да Бог с ней и совсем!» — отмахнулся обеими руками владыка. Какое нам дело, что там кого ожидает? Свои люди сочтутся. Что ожидает? подхватил губернатор. Ничего не ожидает. Родные её любят, я знаю их. Ну, пожурят немножко и конец. А что до остальных, то поверьте, Бендавит настолько богат и влиятелен, что никто ничего ей сделать не посмеет. И наконец, я-то на что же? Разве я, как представитель власти, допущу, чтобы кто-либо смел ей сделать какое зло? О, для зла путей много, заметила с горькой усмешкой Серафима. Но и кроме того, продолжала она, выдать им её после того, что они сделали над православной святыней, это значило бы показать слабость. Для них, конечно, это будет торжество, но для нас «Нет, позвольте», — возразил губернатор. «Воля ваша, но я нахожу, что евреи здесь правы». «Правы?» — удивленно откинулась в кресло Серафима. «Правы-с? Поставлю себя на их место». «Если бы они вдруг вздумали подобным образом обращать в иудейство мою дочь, да я... я не знаю, на что бы я решился». «Нет, как хотите», — Это даже и не политично. Наша, так сказать, государственная задача здесь на окраине не раздражать, а умиротворять, смягчать как можно более народные страсти. Ведь мы тут на виду у Европы. Что Европа скажет, что заговорит вся пресса, подумайте. Ведь это выходит с нашей стороны какой-то средневековый фанатизм. Ведь мы этим компрометируем наше отечество в глазах всего просвещённого мира. Я вовсе не либерал, но в этом смысле разумные либеральные уступки духу времени это наш долг, если мы любим свою отечество и желаем, чтобы другие его уважали. Откажитесь, матушка, право лучше будет, бросте, убеждался со своей стороны владыка. «Бог знает еще, как в Петербурге на все это взглянут». «М-да, к сожалению, я должен буду представить в своем донесении всю правду», предупредил губернатор с многозначительным и даже несколько внушающим видом. «Сколь не неприятно», продолжал он, «но нельзя же умолчать о причине, потому что, раз эта причина не устранена», Я не отвечаю за спокойствие моей губернии. Такие катастрофы, как сегодня, могут повториться, и тогда что же?